Ваня. Юля ведёт себя неестественно. Если на минуту представить, что мы незнакомы, и она пришла устраиваться на работу в мою компанию, то спорю, поначалу разговаривала и улыбалась по именно так, как сейчас. Она хочет понравиться родной маме, и от этого у меня сердце щемит. Так не должно быть. А ещё, вы же знаете, Юля, как она вообще может не нравиться? Тёща скромно сидит на заднем сиденье куге, опустила глаза в пол. Рядом с ней Люся изо всех сил поддерживает разговор, рассказывает о приключениях в плацкартном вагоне, сборах в дорогу и вообще про планы на учёбу. Она полна энтузиазма, захлёб болтает о перспективах и будущем. Еуля задаёт наводящие вопросы, хвалит и совсем соглашается, совершенно на неё не похожее. Нам всем ужасно некомфортно. Её мама зачем-то пытается вырвать из моих рук тяжёлую сумку, которую только-только вытащил из багажника. В итоге выходит конфуз. Сумка едва ли не падает ей на ноги. Я вовремя подхватываю. Юлина мама: "Ой, какая ты отскакивает в лужу". Грязные брызги марают мои светлые брюки. Она бледнеет, затем краснеет и испуганно извиняется. "Да я донесу, Маргарита Никитишна. Никаких проблем. Идите". "Точно, разумеется". Догоняете Юли с Люсией я следом. Сумка и правда тяжёлая. Как позже выясняется, не просто так. Дорогие гости задерживаются у нас аж на 2 недели. В первый день Юлина мама заходит в нашу квартирку, оглядывается и начинает чувствовать себя видно как дома, на равных с нами. Поначалу атмосфера мягко говоря, натянутая. Звенит при каждом неловком взгляде, лишнем слове, а после всего, что было, едва ли не любое слово кажется лишним, то и дело повисают неудобные паузы. «Мам, ты будешь чай или кофе?» Замирает у плиты Юля, берёт губку и начинает зачем-то тереть одну конфорку за другой. «Они чистые, это видно с любого ракурса, кроме Юлиного. Чай или кофе или чай, что быстрее?» путается её мама. «Без разницы». «Хорошо, смотри. Есть чёрный, зелёный, белый, с жасмином, бергамотом, а ещё молочный улунг. Обалденный. Любишь такой? Ваня в прошлый раз привёз, ещё немного осталось. Я как набросилась, по четыре чашки в день выпивала. А как ты относишься к красным чаям? С ягодами или цитрусом? Или ты красные не любишь?» И вот ещё жёлтый, но я его не очень. Ванина мама обожает. Тёща кажется в ужасе. Юля открыла верхний шкаф, а там пачек 50 разных. Юля зачитывает названия, можно подумать, кто-то ещё в нашей семье понимает в них хоть какую-то разницу, кроме неё самой. Моя мама вежливо говорит, что различает, но она лжёт. Просто хочет показаться более современной. Давай чёрный или лучше зелёный? И любой, на твой вкус. Хорошо. Никто не против улунга. А я, пожалуй, сварю себе кофе. Тогда и мне кофе, если не сложно. Нет, конечно, сейчас всё сделаю. Если долго, то я могу и чай и с молоком, без молока тоже хорошо, даже лучше без молока. Юль, сварю кофе и завари обычный чёрный чай. Мои нервы сдают. Я достаю из холодильника пачку молока и ставлю на середину стола, заставленного тарелками с бутербродами, наресками и сладостями. Выглядит этот жест со стороны не очень. Неестественно, как и всё происходящее сегодня, дескать, на своё молоко и подависем. Помочь чем-нибудь. Замирает на стуле Юлина мама и получается, что смотрит на меня снизу вверх испуганно. На нашей тесной кухне не повернуться, не развернуться. Мне нужно уйти отсюда, чтобы стало легче дышать. Но у Юльки глаза как два блюдца огромные. Я знаю глаза своей жены, она не таращит их так по поводу и без. Я хочу взять Юлю в хапку и увести отсюда туда, где ей будет комфортно. Давайте уже снимем маски и начнём орать друг на друга, как положено вести себя людям подобным нам в данной ситуации. Я не добрый и всепрощающий человек. В последний мой визит в гости к тёще с тестем Мы с Юлиным отцом послали друг друга в такие дальние дали, из которых обычно не возвращаются нормальными людьми. Он давил на больное тюрьму и вытекающее оттуда, на то, что моя женщина работает в эскорте, иначе как она погасила долги суду и вообще выжила одна. Уголовник, с которым мы творили разное в тюрьме и его шлюха, сказал он мне правду другими словами, сказала родной дочери. Меня трясло, как припадошного. Вы не представляете, скольких нервов стоила мне та поездочка, когда по доверке продавал Юлину долю в квартире её родителям. Не знаю, как сдержался тогда, я не наломал дров, не повёлся на провокации. Я ж только вышел на свободу. Простая драка могла бы вернуть меня обратно. А сейчас эта тётка сидит у меня дома и жуёт бутерброды, а я спокоен. Ну, почти. «У вас очень уютно», — говорит скромно Маргарита Никитишна. Она берётся со стола бутерброд, откусывает крошечный кусочек, а затем нерешительно кладёт оставшуюся часть на тарелочку. Мне вдруг становится её жаль. Благодаря, в том числе этой женщине, я попал в тюрьму за преступление, которого не совершал, и она это понимает. Я это понимаю. На этой кухне все это понимают. Тёща напряжена, взволнована, поглядывает на меня в ожидании удара, мести. Это глупо. От неё мне нужно одно, чтобы она делала вид, что любит Юлю. Если она начнёт играть в игру дочки-матери, я буду её терпеть, несмотря на то, что каждую секунду мне хочется взять её за шкирку и спустить с лестницы. Не слишком похвальное желание для взрослого мужика в отношении пенсионерки. Даже она продала свою дочь за поездку в Азию и катание на слонах. Но у нас Юли столько денег, что мы можем купить этого самого слона. или даже двух. А они что? Так больше ни разу и не выбрались никуда. Наверное, это и есть месть. Понимаете? Мой успех сам по себе месть всем, кто желал нам с Юлей зла. Спасибо, мам. Но в эту квартиру мы давно уже ничего не покупали. Ваня начинает делать ремонт в нашей. Если хочешь, давай съездим, посмотрим. Лифты, правда, ещё не работают. Придётся пешком на пятый этаж топать. Ничего. Вы купили квартиру? удивляется гостья. Конечно, давайте съездим. Юля, как ты хорошо выглядишь, красавица. Она начинает плакать. Юля оборачивается и улыбается, а потом как-то всё само собой налаживается подозрительно легко. Мне приходится одолжить отцовскую машину, потому что все дни Юля катает своих по институтам и развлекательным учреждениям на нашей. Я работаю. Уединяюсь с женой в машине в кустах за рекой. Ностальгия. 2 недели, блин. Ну ни фига себе. Тёща ведёт себя смиренно, ни разу не повысила голос или не сказала слова наперекор. Юля выглядит довольной. Ну а я просто рад, что всё хорошо, считаю часы до отъезда любимых родственников. В отличие от жены пустыми надеждами себя не тешу, людям этим не доверяю и не собираюсь. Юль, ты смотри, понравится им у нас, вовсе не захотят уезжать. У мамы отпуск заканчивается в эту пятницу. Билеты на среду взяли. Они уже дважды сдавали билеты и брали новые. Теперь точно. Соскучился? Домой хочешь? Спрашиваешь ещё. А если отъезд отложится хотя бы на один день, я готов снять им отдельную квартиру. Она смеётся, хвастается, что мама с Люси в полном восторге от кольца, которое я подарил ей на нашу шестимесячную годовщину свадьбы. Давай я куплю им по такому же, лишь бы съехали уже на хрен. Я дом мой хочу. И я не просто так бросаюсь громкими словами. В ближайшие недели должны прийти документы, подписав которые наш бизнес выйдет на новый уровень. Если срастётся, я, кроме шуток, всем готов купить по бриллианту. Это будут лучшие новости за последние несколько лет. Это в перспективе ещё один нолик к выручке. Чувствуете мой трепет? Аж пальцы покалывают. Спать не могу ночами, думаю об этом, планирую, просчитываю. В новую квартиру Юля переезжает как принцесса, когда уже всё сделано до мелочей, на окнах висят шторы, а в вазах благоухают цветы. Дизайнер устраивает нам настоящий праздник к завершению ремонта, украшает квартиру, покупает пирожные и даже бутылку шампанского, которую мы открываем с громким хлопком на нашей новой кухне. Пена фонтаном бьет из горлышка бутылки. Ее так много. Она заливает пол стола, наши ноги и плитку на полу. Мы смеемся и соглашаемся, что это определенно хороший знак. Обмыли жилье в прямом и переносном смысле. Затем мы устраиваем прощальный вечер в нашей съёмной однушке, куда приглашены арендатель и Лариса. Они втроём с Юлей ревёт на кухне, будто мы переезжаем не в соседний дом, а на другой конец света. Но почему печалится арендатель? У меня вопросов нет. Мы идеальные квартиранты, но остальные-то две кумушки. Потом с той же самой Ларисой через неделю отмечаем новоселье, хоть у Юлиной подружки я пожизненно на испытательном сроке. А нам мне скорее нравится, чем нет. У Юли практически нет подруг. На работе она держится дистанционно. Есть бывшие коллеги, с которыми она иногда встречается в кафе, кино или театре, но вот так, чтобы по душам, только Лариса. Ну и хорошо. Меня такое положение вещей полностью устраивает. Лариса ревнует Юльку к её родной матери и всячески настраивает против. Настраивать Юлю дело бесполезное, она всё делает по-своему, но Что тут скажешь? Теперь от Ларисы я просто без ума. Мы объединились в команду против общего врага, в кои-то веки держимся с Ларисой вместе, ждём малейшего прокола со стороны Юлиных родственников, но они, как назло, не дают и малейшего повода поссориться. Будто конфликт погашен, словно мы обоюдно признали ошибки и простили друг друга. В конце концов, даже я начинаю сомневаться, что если люди способны измениться? Юля по часу висит с мамой на телефоне, улыбается при этом, а я не могу не улыбаться, глядя на неё счастливую.